Глава 29. Расписание прогулок, написанное кровью. Шла я мимо соседей, и самой смешно было. Ну, почти смешно. Вид, словно с поля боя, вся в крови. Нога около колена прокушена, к футболке крепко прижата левая рука, из которой просто потоком кровь, потому что кроме пары укусов выше запястья, Из ладони выхвачен приличный треугольный кусок, с половину ладони, и держится он на честном слове. «Какое счастье, что я крови не боюсь!» – бормотала я мрачно, глядя, как впечатлительный сосед, вышедший на шум, становится нежно-зеленого цвета и торопливо удаляется к себе в дом. «Захужело. Бывает. Зато моя мама, закаленная моим подростковым периодом, когда я регулярно приходила с битыми на ровном месте коленками, локтями и ладонями, быстренько сориентировавшись, метнулась в дом, готовить все для перевязки. Бабуля застыла, наливаясь праведным гневом на виновника, кто бы он ни был. А дед попросту схватился за сердце. «Так, спокойно! Все живы почти здоровы, как ни странно!» – рявкнула я а увидев, что бабушка на автомате взялась за ошейник Рича, скомандовала ему «Рич, на место!» Рич, Метис кавказской овчарки и Вео, статью пошел в папеньку, и поэтому легонькую бабулю унес с собой, даже не заметив, что на ошейнике кто-то висит. Только ноги бабулины мелькнули в направлении его будки. «Дед, все хорошо, выдыхай. Просто я разнимала Айку и Черри». Дедушка у меня человек исключительно корректный, а тут, ну не смог он сдержаться, высказал, куда именно надо было деть эту самую черри. Он-то отлично знал предысторию, а она такова. Наши соседи с параллельной улицы имели трех собак. Два метельшнауцера и один Керри блю по кличке Черри. Шнауцеры ничем таким особенным не выделялись. А вот Черри не любила овчарок. И не просто не любила, а ненавидела. То ли покусала ее овчарка в детстве, то ли просто напугала, не знаю. Так и не выяснила, потому что говорить с ее хозяйкой было почти невозможно. Попросту ничего не слышно. Черри во время прогулки кидалась на наш забор, дико лаяла, рычала и пыталась даже сквозь рабицу нашу Вео овчарку сожрать. Айка собака идеальная. Но она на своей территории охраняет. А тут какая-то хамка покушается на ее дом и хозяев. Ясное дело, она отвечает. Короче, шум, ор, лай, жуть жуткая. А среди всего этого хозяйка через безмятежным видом с нами общается. Ей как-то шум не мешал что-то нам рассказывать. Но нас. Уже начала напрягать и сама ситуация, и то, что Черри кидалась на Айку уже и на прогулках. Нет, это, конечно, смешно. Терьерчик средний, весом килограмм пятнадцать от силы. Айка – отличных статей овчарка. Но терьер есть терьер. Уж если что в голову билось, все. Пишите пропало, копайте окопы. И вот она кидалась на овчарку изображая из себя натурального камикадзе, каждый раз, как только Айку видела. Я, немного утомившись удерживать овчарку от того, чтобы дать сдачи этой упертой особе, пошла и поговорила с соседями. Объяснила, что мне лично растерзание черри на количество серых кудрявых клочков никакой радости не доставит. И раз уж она сама не в состоянии угомониться, а им так нравится маршрут в поле прямо напротив нашего дома, то давайте по времени договоримся, когда кто гуляет, просто чтобы не сталкиваться. «Ой, да, какая прекрасная идея!» – сказали мне соседи. «Как хорошо ты придумала!» – сказали мне соседи. «Да, да, да, нам удобно гулять с 7 до 8 вечера!» – сообщили мне соседи. «Угу! Сейчас!» Пока они по дороге гуляют, я хоть вижу, что они в восемь только выдвигаются и, соответственно, не высовываюсь, жду. Ну, раз сказала, два сказала. А на какой-то, не помню какой раз, соседка снова не в свое время гуляла по полю. Ну, запамятовала опять. Все понятно же. А тут мы вышли в полдевятого. Никого нигде, горизонт чист. Но у нас все поле, к сожалению, не просматривается. Гуляю, никого не трогаю. И тут, Натя вам, несется к нам черри, сходу впивается в Айку. Та, разумеется, отвечает, а хозяйка Черем мчится за шнауцерами, которые решили, что в этой свалке им неинтересно. И остаюсь я в чистом поле с четырьмя собаками. Двумя моими, Айкой и ее сыном Ричи. С диком, мелким дворняжным соседским псом, который нас по-дружески обычно сопровождал, и этой шляпой черри. К счастью, оба мальчика решили, что дамам лучше не мешать, а то загрызут насмерть и затопчут то, что осталось. Сели рядышком и задумчиво на меня поглядывали. Я им позавидовала. Нет, честно. Хорошо так сидят. Головы склонили, анализируют. На один бог головы склонит, на другой переглянутся понимающе, вздохнут терпеливо. Созерцают спокойствие, короче говоря. А я, напротив, никакого спокойствия на горизонте не имею. Хоть бы какое дерево было или столб, можно было бы поводу Кайкин накинуть и черя отогнать. Ну как же? Вокруг поле, русское поле. И вот стою я в этом поле. Одной рукой Айку держу, а другой пытаюсь эту терьеристую дурищу откинуть. Но это ж терьер видит цель и больше ничего не замечает. И в запале борьбы несколько раз по мне зубами попала, А один раз хватило прилично. Айка, увидев это, ринулась убить мелкую дрянь, посмевшую укусить хозяйку. И как раз в этот момент Черри сообразила, что кусала то она не Айку, а меня. Испугалась, кинулась в сторону, вроде как и хвостом виляет, с извинениями, и боится, и на Айку налететь еще охота. К счастью, удалось мне ее отогнать, и пошла я домой, вся такая живописная, словно меня тиранозавр Рекс пожелал. Пока меня перевязывали, понабежали очевидцы с предложениями в суд подать, свидетелями быть и так далее и тому подобное, нарвались на мою бабулю отбивающуюся от Ричи, его облизывания и радостного прыгания вокруг. Бабуля и так на нервах, а тут еще эти. После тихого, бабулиного вопроса, и где же были все эти мужики, касая сажень в плечах, когда надо было всего лишь поддержать за поводок среднего размера собачку, очевидцы растворились на местности, словно их и не было. Растаяли прямо. Бабуля потом говорила, что смылись все, словно корова их языком слезнула. Ну и ничего такого я не сказала. Тон? Ну какой там мог быть тон. Прибить была готова. Простодушно поделилась моя бабушка. Понятно, чего народ смылся. Э, и куда это ты? Осторожно уточнил меня едва пришедший в себя от потрясения дед, когда увидел внучку после перевязки. Смотрел он на меня опасливо и имел на это все основания. Вся в потеках крови, местами забинтованная, местами ободранная когтями черри. Короче, вид тот еще. И вот внучка в таком виде куда-то собирается идти. Не боись, с ума я не сошла, шока у меня нет. Просто забодали меня соседи наши чудесные. Сейчас пойду, предъявлю им свою впечатляющую особу. Глядишь, может и запомнят, во сколько кто идет гулять. Заодно уточню. «Есть ли у Черри прививка от бешенства?» «Как же я шла!» Напугала в усмерть четырех таджиков, которые копали на соседней улочке какую-то канаву, так, что они аж в рассыпную метнулись в разные стороны. «Еще бы!» «Вылазит из кустов такая!» «А ну, как за ней медведь выскочит!» «Кто-то же довел девицу до такого жуткого состояния!» Но в результате поход мой удался на славу. Соседи были в шоке и, видимо, от шока отлично запомнили, что больше я свою собаку сдерживать не стану, и если им очень охота получить вместо нападающего на овчарку-терьера трупик, ну, так тому и быть. Правда, наша любимая соседка Катерина потом утверждала, что нам сильно повезло, что они меня плохо знали. Опять же будешь разнимать? Ну, будешь же. Кать. Не сыпь соль на рану, она еще не зажила. Буду, конечно. Правда, они опять по нашей улице ходят, но зато время соблюдают. А Черри до сих пор извиняется. Кстати, чистая правда. Черри, едва завидя меня, начинает неистово вилять хвостом, а шага за три ложится и ползет на пузе. Словно говорит, признаю свою вину, меру, степень, глубину. Хотя, что с то взять? Натура такая.